3 под знаком приоритета камера изолятора временного содержания и ввс более известные как камера предварительного заключения кпз 2 на 2 метра в со сколоченным из досок топчаом и плинтусом места подушки, тонуло в сумерках. Здесь в сыром зловоном помещении, стены, которые исписаны пошлми надписями и рисунками, Ермоленко провел целых два часа. обвинений за исключением нарушения правил дорожного движения ему не предъявили однако следователь по уголовным делам не отпустил его он хотел выяснить помогал ли ермоленко в бегстве лисичкину какую функцию исполнял в криминальном бизнесе фирмы автосалон ли и компания и почему именно на него лисичкин переписал квартиру и автомашину Следователь скрупулезно ковырялся в подноготный Ермоленко, уточнял и перепроверял его биографию, но найти какую-то закорючку в четко разработанной версии, которую подготовил Лафаренко, ему не удалось. Все сходилось, как говорят, тютелька в тютельку. С одной стороны, Леониду это листило. Он отменно сыграл роль водителя, угадал план бегства Лисичкина, сумел выиграть. своевременно известить Лафаренко. А с другой было все-таки страшновато. Пока Лафаренко не удалось вырвать его из этого неприятного заведения, наверное, не сработали какие-то правовые нормы. Он с досадой взобрался на высокий подоконник, сунул руку между толстых железных прутьев, зло толкнул форточку». Прохладный осенний воздух освежил лицо. В коридоре послышались шаги дежурного, лязгнул электрический засов. На дороге стоял худой приземистый мужичок с целлофановым пакетом в руке. Добрый день, — поздоровался он. Леонид не отозвался на приветствие, как бы не расслышал, пристально осмотрел пришельца и, нахмурив брови, нарочито хладнокровно процедил сквозь зубы. Может быть, и добрый, смотря для кого. Мужичок оторопело взглянул на дежурного, попятился назад из камеры. «Проходи, Желудков, не бойся, он не кусается». Дежурный подтолкнул мужчину, как до внешнего знакомого, и закрыл дверь. Тот также неуверенно шагнул вперед и, прислонившись спиной к стене, глядя на Ермоленко, нерешительно признался. «Я в разных хатах бывал». «И меня все знают. А я тебя первый раз вижу с колючим прищером», — отрезал Леонид. «И пока не пройдешь прописку, пока не узнаю твое место за столом в хате, веры тебе не будет. Сначала ты должен миновать фоловку». «Согласен?» Желудков кивнул головой, положил на край топчана целлофановый пакет. Леонид удобнее уселся, скомандовал». стучись. Мужичок вступил шаг вперед и постучал в дверь. Хорошо, одобрил ермоленко. Ну что ж, залетай. Залетаю только петухи, уверенно ответил тот. правильно. Тода заруливай, заруливай только порошники или козлы. Все верно, сказал Леонид. проходи, садись. По всем тюремным правилам желудков присел на корточки спиной к стене. Леонид все в том же духе, не давая остыть новичку, продолжал его экзаменовать. «Ты же знаешь, что между осужденными бытует понятие «дорога», так что я не хочу влететь в непонятку. Ответь-ка еще на несколько вопросов. Скажем, кто самый лысый в хате?» Лампочка, поднявшись во весь рост, твердо ответил мужичок. «А кто самый добрый?» «Кормушка». «Самый сильный?» «Решетка». самый хитрый глазок. Ермоленко спрыгнул с топчина и протянул руку незнакомцу. Леонид отрекомендовал он Жлудков зовут Сёгой. Наверняка намотал ни одну ходку, неплохо разбираешься в тюремных порядках. Ермолка жестом пригласил сокамерника сесть на топчан. тотт глубоко вздохнул, сел. Вот уже третья ходка пойдет. «Ух ты!» — одобрил Леонид. «Ты тоже не хуже моего знаешь колонийскую жизнь». «Верно, Серега, только мне довелось одолевать тюремные университеты за границей», — фантазировал Леонид и для большей важности положил руку на плечо сокамерника. «Серьезно?» — переспросил Желудков. «Не шучу. Ты, небось, щехлебал в первой, пятой, восьмой колониях». Под Борисом наверняка коптил небо, а вот в полосата и хате думаю еще не бывал. И вкрытку тебе еще рановато. А мне пришлось в цивилизованном мире переводить дух Польша, Германия, Австрия. Вот бы мне туда. Что так? удивился Леонид, а просто две последние ходки сделал сугубо по собственному желанию. Не понял. Леонид немного отодвинулся от собеседника. Что тут непонятно? Надоело зимовать на вокзалах, в подвалах да в подземке. Другое дело колония, крыша над головой, зашиворот не льет, гарантированная кормежка и отдых, каждые две недели постель меняют. Работа, правда, не всегда есть, но от безделья сам себе какое-нибудь да найдешь занятие. «Поэтому я решился и в третий раз зацепить по мелочевке уголовный кодекс». «Вземаш на носу?» «Да», — развел руками Ермоленко, — «ты меня сразил своей исповедью». «Дай твою отважную руку». Признательность сокамерника вызвала у Желудкова смущение. Он неловко протянул руку, но когда почувствовал крепкое рукопожатие, чуть было не расплакался. «Спасибо, Леонид, за понимание». В коридоре вновь послышались шаги, скрежет ключей и засовов. Дверь открыл тот же дежурный милиционер. «Гапоненко на выход с вещами!» — скомандовал он. Леонид поднялся с Топчина, осмотрелся, еще раз пожал Желудкову руку. «Ну что, Серега, — сказал он, — крепись, коль так жизнь устроена. Она изменится. Вот увидишь». «Дай Бог!» — ответил Желудков и перекрестился. Москвич бежал легко, несмотря на то, что кое-где на лесной дороге встречались колдобины, выбитые тракторами. Тогда колеса машины полностью погружались в ржавую сизооватыми блестками воду, давили ее к берегам, обдавая прибрежные деревья и кусты, тягучие рыжей ми мешаниной. Прошло четыре часа, как Лесичкин выехал из Минска. Позади километры проселочных и лесных дорог, десятки малых и больших деревень. И только когда въехал в радиационную зону отселения, жилья не стало. Вокруг, куда ни глянь, теснились перелески, расстилались огромные поля, поросшие высоким сухим быльем. Сиротливая явь не растрогала душу Лисичкина. Его по-прежнему душил страх Лисичкина. боязнь с кем-либо встретиться. Наконец он увидел Т-образный перекресток. Сбросил газ, выключил передачу. Машина на нейтральном ходу докатилась до развилки дорог. Лучи фар высветили круглый с тремя лепестками черно-желтый радиационный знак. От него до деревни было ровно двести метров. Лисичкин достоверно об этом знал. Вот ров, вдоль дороги узкая пойма речки, берега которой заросли кустами лозы и олешника. Дальше вверх ползли когда-то огороды и сады. Сейчас береза-самосейка засорила пашни, затенила старые яблони и груши бело-желтым цветом. Лисичкин нажал на педаль газа и вывернул машину влево, к берегу реки. где когда-то почистил карманы приезжих. «Пять минут езды, и я на месте», — думал он. «А там? Там Россия, Кипр». Он настороженно вглядывался в темноту, разрезанную лучами фар, в прибрежной заросли, и от радости встречи с местами, где прошло детство, Лисичкин немного разволновался. Он выключил двигатель, погасил свет, открыл дверцу. повеяло осенней прохладой и приятной ласкающий душу знакомой речной свежестью. ночную тишину нарушил рекот кузнечиков потрескива остывающего двигателя и тихий плеск воды о берег. Глаза постепенно свыкались с темнотой. Лисичкин уже распознавал береговые деревья и серебристую от месяца гладь воды. Он вытащил из сумки фонарик, нож в финку, саперную лопату, направился к старому высокому дубу, что рос неподалеку от берега.